Глава 59. Андрея кликнули, когда он стоял в указанном месте на аллее позади городского универмага и, стараясь не выглядеть потерявшимся щенком, посматривал по сторонам, пытаясь предугадать появление того самого человека, о котором ему говорил Матвей. «Он раньше попроще был, а как из наркодела в уголовку перешел, как с цепи сорвался, везде ему маньяки мерещатся». Но сам по понятиям живет. Понятия у него, конечно, своеобразные, так что ты с ним поаккуратнее, без наездов и громких слов. А то Олег нам не только хвост прищимит, но и с потрохами сожрет и не подавится. К тому же это именно он сразу предположил, что Полуянова давно уже нет в живых. Нюх у него волчий. — Надо же! — потрясенно думал Андрей. Столько лет прошло, а никто и не догадался, что исчезновение этого Полуянова окажется именно убийством. Если бы не Алиса с ее детскими воспоминаниями, то, пожалуй, никто и никогда не узнал о его судьбе. Впрочем, было ли кому вообще помнить об одиноком старике? Жил и нет, словно в воздухе растворился. Он поежился и глубоко вздохнул. Воздух в Тимошаевске был мягче, легче и уж точно ароматнее, нежели в Москве. Естественные, неизгаженные цивилизации запахи садовых цветов и травы, которые, наверное, могли оценить только приезжие, местные воспринимали как должное. А начинали только тогда, когда оказывались в больших городах. От дома, где они с Алисой остановились, до нужного адреса Андрей добрался минут за пять, припарковал машину и потратил еще полторы, чтобы обойти здание универмага. Он не услышал шагов, отреагировал лишь на свое имя. «Ольховский?» Андрей обернулся. Легкой походкой к нему приближался мужчина среднего роста и приятной внешности, если подобное можно было бы сказать, не навлекая на себя косых взглядов. Он был в брюке и рубашке из темной джинсы, поэтому ремень на плечной кобуры не сразу бросался в глаза. Андрей знал, что здание городского отдела полиции и прокуратуры находится рядом, и место встречи было выбрано не случайно. Вблизи стало понятно, что правильные черты лица все же портят глаза. Холодные, цепкие, какого-то нечитаемого графитового оттенка, буравищей собеседника, будто из прорезей маски. «Да, это я, Андрей Ольховский. Это ведь вы Матвею?» на всякий случай, уточнил Андрей. «Какая информация вам нужна?» вопросом на вопрос ответил мужчина, коротко, но сильно сжав его ладонь. «Не вижу смысла объяснять. Вы и так знаете, что всю эту историю нам пришлось буквально высасывать из пальца». Но на то были свои причины. «Дочь Бражникова, Алиса, сейчас в городе. Мы приехали вместе час назад». Андрей откашлялся. Олег внимательно слушал и не перебивал, и тогда Андрей продолжил. «Скажите, отдел по борьбе с экономическими преступлениями работает с вами?» «Нет, мы не лезем на чужую территорию. Но если возникают общие моменты, то работаем над ними в связке. Итак, что конкретно вас интересует?» «У меня только два вопроса. Возможно ли как-то оградить Алису от всего этого? Ну, вы понимаете. Она была ребенком и сейчас вряд ли сможет вспомнить более того, что она рассказала». «А второй вопрос?» Андрей на секунду задумался и отвел глаза. «Да, собственно, дело вот в чем. Вся эта компания Бражникова, с кем он обделывал свои делишки, люди далеко не последние в городе и районе. Я понимаю, что вы не занимаетесь махинациями и прочим, просто есть доказательства, и мне бы хотелось, чтобы они каким-то образом повлияли на исход всего этого предприятия». Но Олег пристально смотрел на Андрея, и от его взгляда, казалось, даже воздух понизился на несколько градусов. Андрей усмехнулся. Если коротко, то у меня есть запись одного из вечеров здесь, в Тимошаевске. Она сделана несколько дней назад в доме Бражникова. Кто сделал запись? Я. Понятно. В качестве кого вы находились в его доме? Гостя или друга? Карточного партнера. И…» Андрей сглотнул и потер лоб. «В общем… А вы случайно не в курсе, кто стрелял в Бражникова?» перебил его Олег. «Я?» – удивился Андрей. «К сожалению, нет». «То есть я хотел сказать, что я понял», — кивнул Олег и посмотрел на часы. «Бражников в городской больнице. Он в коме. Перевозить его в область никто не рискнет. Да и, собственно, смысла в этом никакого нет. Тот, кто стрелял, явно рассчитывал превратить его в овощ». Мужчина хмыкнул. «Одной проблемы, как говорится, меньше. Одной? Значит, есть и вторая?» Андрей почувствовал легкое беспокойство. «Послушайте, Андрей». «Я в курсе того, чем вы занимаетесь», — ровным голосом продолжил Олег. «Не стану разглагольствовать на тему праведности, но вот что я вам скажу. В данный момент меня заботит лишь одно — личность, найденного в машине трупа. Если это Полуянов, а эксперты будут сравнивать останки с данными, полученными по его военной карте, то наша с вами миссия кажется выполненной в полной мере. Все, что касается покушения на гражданина Бражникова, расследуют местные власти». Как они будут это делать, какими силами и возможностями, меня не касается. Но со всей определенностью скажу, что, на мой взгляд, поиски его подельника ведутся из рук вон плохо. Подельника? Он не один выкапывал труп. Найдены две лопаты. А уже допросили всех? Олег вскинул брови и поджал губы, явно давая понять, как относится к местному расследованию. «Ведь это мог быть кто угодно», — покачал головой Андрей. «Тот же Гантимиров, который сбежал? Точно! гантимирова задержали по дороге в аэропорт, но обвинения ему предъявят совсем по другому поводу», — нахмурился Олег. «Кстати, перешлите мне вашу запись, а я подумаю и решу, каким образом ее использовать, не навредив вам». Андрей несколько опешил, но потом сказал. «Если потребуется, то я готов нести ответственность». Олег выгнул бровь и смирил его удивленным взглядом. «Успокойтесь, Ольховский». А главное, его губы растянулись в мрачноватой ухмылке. «Не попадайтесь. Всего доброго». Олег развернулся и зашагал прочь, а Андрей, глядя ему вслед, судорожно пытался осознать только что услышанное. Второй. Кто это мог быть? Нервное состояние расползлось по его телу невыносимым зудом. Если его еще не нашли, то... Черта, ведь он может знать, что все началось с Алисы. Он кинулся к машине, чтобы вернуться к дому.